Тщательно пропылесосив и помыв холодильник, Минк решила искупаться в бассейне, чтобы сжечь излишек энергии. К ней прибежала Маффин и начала носиться вокруг бассейна всеми доступными способами, выражая ей свою любовь и беспокойство. «И что бы я без тебя делала?» — улыбнулась Минк. «Со вчерашнего вечера я без конца задаю себе тот же вопрос». Обернувшись, она увидела Джейсона. «Тебе повезло, что тебе никогда не придется этого узнать. Она с готовностью приняла его руку и позволила вытащить себя из бассейна. Жаль только, что после вчерашнего разговора их дружба никогда не станет прежней. Он вдруг замотал ее в полотенце, притянул к себе и нежно поцеловал. «Извини, что я заговорил вчера про Эвана. Но мы же друзья, я всегда готова тебя выслушать». «Да, друзья, вот только я зря принимал это как данность». а потом он вдруг попросил ее принять душ и одеться, потому что у него есть срочное дело, с которым он ни за что не справится без нее. «Какое еще дело?» «Я так и не купил Максу с Рэйчел подарок». «Джейсон! Ты же знаешь, без тебя я совершенно беспомощен». «Ну, разве обязательно дарить его сегодня?» «Завтра они уезжают в Алабаму». «Ладно». Послушно, ополоснувшись и одевшись, Минка вышла во двор и увидела Куду. «Почему она здесь?» – удивлённо спросила Минк. «Я же сказал, что так ничего и не подарил Максу и Рэйчел. Ты вернёшь ему машину? Да, ведь наша пари в свете последних событий потеряла смысл. Каких событий? Пойдём, и ты всё узнаешь». Одарив ошарашенных супругов невероятно дорогой и редкой машиной, Джейсон взял минг за руки и сказал. «Это символ». Я выиграл машину, потому что спорил против любви. И она стояла в гараже, напоминая о моем упрямстве и глупости. Так что я решил вернуть ее Максу, ведь она очень много для него значит. Я, конечно, рада слышать, что ты наконец-то все понял, но что послужило к этому толчком? Я наконец-то обо всем поговорил с отцом. Ну, ты же и раньше с ним говорил? Да. Но только теперь я понял, что он пытался покончить с собой не из-за безумной любви, а из-за непосильного чувства вины. А еще я понял, что все вокруг меня счастливы. Макс и его братья, отец со своей новой женой, а теперь еще и Эван. Но ты тоже счастлив? Да, но только рядом с тобой. Я был упрямым дураком и все это время врал себе и другим. Я думал, даже если займусь с тобой любовью, сумею сохранить наши прежние отношения. Вот только я влюбилась и все испортила. Нет, тебе просто нужно было честно сказать, что ты хочешь создать со мной семью, а когда ты попросила меня помочь сделать тебе ребенка, ты понимала, что он навсегда свяжет нас. Я об этом думала, но решилась не поэтому. Но ты добровольно согласился. Так что должен был понимать, мой ребенок будет частью нас обоих. После того, как ты предложила сделать ребенка, я мог думать только о том, что безумно тебя хочу. А чего ты сейчас хочешь? Тебя. И только тебя. Выходи за меня. Я люблю тебя и хочу провести с тобой всю оставшуюся жизнь. Джейсон вытащил бриллиантовое кольцо и протянул ей. С бешено бьющимся сердцем Минг приняла кольцо и прошептала. «Да, конечно, да!» Не успела она договорить, как Джейсон уже целовал ее, применяя все свое искусство, чтобы показать ей на деле, как сильна его любовь. «Разве можно быть счастливее? Я выхожу замуж за лучшего друга и обожаемого мужчину!» Джейсон обнял ее и еще раз поцеловал.